Социальное устройство Римской империи к 1390 году. 5 августа 1364 года в Москве была официально утверждена так называемая «Московская правда». Первоначально она состояла из имперской конституции и четырех кодексов. О монарше семье и престол наследия, о государственном стандарте, о налогах и сборах и о сословиях. К 1390 году количество кодексов достигло дюжины охватив все основные области правовой регуляции. Они были доработаны и распространены на всю территорию Римской империи. Все население возрожденной Римской империи делилось на три категории – иноземцы, поданные и граждане. Иноземцы пользовались на территории империи только базовыми правами. Они могли заниматься бизнесом на территории державы, но никаким движимым имуществом владеть не могли, даже если им его завещали или дарили. Кроме того, они платили удвоенный налог на прибыль. Подданными считались люди, добровольно принявшие подданство империи. Причем совершенно неважно, кем раньше был человек, даже если рабом. Попросился под руку – хорошо. Старая жизнь закончилась, а новая началась. Даже если его старый владелец так не считает. И вот тут начинается самое главное. Дмитрий ввел и развил концепцию прогрессивной ассоциированности. Чем больше конкретный человек делал для империи – тем больше перед ним открывалось возможностей. Ключевыми были, конечно, материальные возможности. Первое. Право на владение земельными угодьями не выше определенного размера. Второе. Право на владение имуществом не больше определенной стоимости. Третье. Право на управление коллективом не больше определенного размера. Поданные имели довольно жесткие ограничения на все три материальных права. Кроме того, они платили двойную подушную подать и двойной налог на доход, если занимались бизнесом. Однако, несмотря на довольно серьезные и неприятные ограничения, их положение было очень вольготным по сравнению с любыми крестьянами и простолюдинами иных держав тех лет. Например, их никто и никак не ограничивал вероисповеданием. Налоги хоть и суровые, но по факту были намного ниже, чем трудовые повинности налоги в других краях. Да и земельные угодья были ограничены таким образом, чтобы с них можно было жить своим трудом без голода. В куда более вольготном положении находились граждане империи. Дети всех подданных и граждан автоматически считались подданными, до тех пор, пока в 16 лет они не принесут личную пожизненную присягу империи. Не императору, а империи, что очень важно. Другим, не менее важным моментом являлось то, что присягу могли принять только у православного. Граждане империи платили в казну обычную ставку подушной подати и обычный налог на доход, если вели свой бизнес. Все граждане должны были состоять в территориальных вооруженных формированиях, в рамках которых они дважды в год обязаны участвовать в учебных сборах. А в случае войны выступали мобилизационным запасом империи и могли быть призваны в действующую армию. Отказ участвовать в учебных сборах или уклонение от призыва во время войны – считалось нарушением присяги и каралось смертной казнью. Отказ от призыва сразу, уклонение от сборов по накопительной системе. За первый пропуск налагался штраф, за второй пропуск большой штраф, за третий делался административный вывод – отсекание головы на секвестре, так называлась гильотина, с конфискацией имущества в пользу империи. После девяти исправных посещенных сборов счетчик прогулов обнулялся. Учебные сборы можно было не посещать только по четырем причинам. Первая – из-за болезни. Вторая – из-за нахождения на действительной государственной службе. Третья – из-за внесения денежной компенсации. четвертое – из-за выставления за себя иного гражданина. Дмитрий не был зверем и оставлял лазейки для состоятельных людей. Они все равно будут выкручиваться, поэтому вместо того, чтобы строить иллюзии – Нужно сразу разворачивать механизмы для взыскания максимальной пользы общества от этих маневров. Сборы продолжались до 40 лет. Император сократил первоначальный срок с 50 до 40 лет, после чего человек мог участвовать в сборах добровольно, если пожелает, конечно. Изрядная Марокко со сборами и возможной мобилизацией компенсировалась серьезным увеличением лимитов на владение землей, имуществом и подчиненным коллективом. Только через гражданство можно было выходить на уровень крупнее мелкой лавочки или мастерской. Также получение гражданства открывало путь в действительную государственную службу в аппарате государства и вооруженных силах. То есть, если ты хочешь от жизни хоть чего-то, выбора у тебя попросту не оставалось. Ну и в качестве приятного бонуса любым боевым оружием могли владеть, носить и применять для защиты жизни, здоровья и имущества только граждане. Подданным же дозволялось иметь только охотничье оружие. Смена веры и исповедания, отказ от православия автоматически лишала человека статуса гражданина, а также всех вторичных статусов того же наследного дворянства, но не освобождала от пожизненной клятвы империи. Важным моментом было то, что в права гражданина мог вступить как мужчина, так и женщина. И да, женщины были обязаны так же, как и мужчины, честно отрабатывать на учебных сборах. Собственно, это был единственный путь для женщины для карьерного развития и получения богатого наследства. Один на один с мужчинами. Впрочем, одно послабление для них все-таки Дмитрий сделал. На время беременности и год после родов они освобождались от обязательных учебных сборов. Духовенство являлось разновидностью граждан, однако от обязательного участия в сборах и военной мобилизации освобождалось, как и от подушной подати и налога на доход. Большое послабление, но оно компенсировалось тем, что духовенству запрещалось заниматься большинством видов коммерческой деятельности, что лишало смысла, например, для церкви стяжать землю, ведь ее фактически нельзя было использовать, даже в аренду сдавать. Среди разрешенных дел ярко выделялись только некоторые сферы услуг: преподавание, переводы, массаж, лечение и так далее. Важной особенностью являлось то, что империя ставила на оклад всех духовных лиц состоявших на действительной духовной службе. Государство также строило все культовые сооружения из казны. Если же кто желал пожертвовать что-то для церкви, то все эти средства все равно должны были поступать в казну в отдельный фонд финансирования церкви. То есть император решил держать финансы этой строптивой организации крепкой хваткой за кадык, чтобы покладистость и лояльность режиму были выше всяких похвал. Дворянство как класс развивало базовую идею, заложенную в концепции гражданства, вырастая из него и являясь его прямым продолжением. По задумке императора дворянство должно было аккумулировать наиболее энергичную, динамичную и деятельную часть общества. Было введено 12 титулов дворянского достоинства, 5 личных и 7 наследственных, которые располагались по линейной шкале прогрессии. С каждым новым шагом увеличивался максимальный лимит на владение землей и имуществом. Вместе с тем расширялось право управления, давая возможность занимать все более высокие должности как в государственном аппарате, так и в бизнесе. То есть все самые вкусные должности и самый крупный бизнес был доступен только высшему дворянству. На первый взгляд не очень красиво. Однако это только на первый взгляд. Личное дворянство можно было купить, выслужить или получить за выдающийся успех. Да-да, вы не ослышались. Купить. Дмитрий не стал сильно уж мучить основной пласт купцов и промышленников, которым все эти игры в службу и войну просто не нужны. Вот поэтому и позволил им покупать себе личное дворянство за довольно крупные суммы денег. Хочешь передать в наследство сыну? Покупай ему. Боишься, что с ним что-то случится? Покупай дворянство жене и второму сыну. И так далее то есть вводилась система гибкого и довольно динамичного прогрессивного налога на богатство, по меркам тех лет, разумеется. Остальные же могли достигать успеха крепкой службой или реализуя свои дарования в тех или иных полезных империи и областях. Наследное дворянство купить было нельзя, а за попытку подкупа значилось банальное наказание – смертная казнь с конфискацией всего семейного имущества в пользу империи. Если же подкуп имел место быть – то тот, кто принял деньги, подвергался точно такой же каре, как и тот, который их дал. Наследное дворянство можно было получить только верной и долгой службой, либо поистине нетривиальными успехами. Чтобы институт дворянства не заплывал жиром, утверждался публичный механизм потери наследного дворянства. Так, например, если у мужчины три поколения прямых предков, например, отец, дед и прадед не имели совокупно 30 лет действительной службы империи, то мужчина понижался на ранг в своем достоинстве. В том случае, если он не одумался и не уделил должного внимания благодержавы, то его дети получали урон еще на один ранг. И так до тех пор, пока не произойдет полная утрата наследного дворянства.